291. Новый год, шана Великие праздники, Дни Трепета, Йомим раим Шофар, Яблоки и Мед. Наверное, самое странное в еврейском Новом Годе то, что он падает на седьмой месяц еврейского календаря. Примерно как если бы в западном мире Новый Год праздновался 1 июля, а не 1 января. Первым месяцем в году евреи считают Ниссан. Месяц исхода из Египта, когда евреи стали народом. С другой стороны, Тишрей – месяц, когда Бог сотворил мир. Большинство еврейских праздников связано с событиями еврейской истории. Песах, например, знаменует исход из Египта. Шавуот – дарование Торы. Пурим – освобождение от Амана. Роша Шана и Йом Кипур – праздники с большой направленностью на личность. В это время и заранее евреям положено анализировать свои поступки и проступки за весь предшествующий год. Цель роша шана и Йом-Кипура – этическая и религиозное переосмысление жизни и подготовка к начинающемуся году. В эти дни, учит еврейская традиция, Бог решает, кто на следующий год будет жить, а кто умрет. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Бога. Своего рода инструмент покаяния во время Роша Шана – шофар. Рог баранов, который трубят в синагоге сто раз в каждый из двух дней Роша Шана. Если один из этих дней приходится на субботу, шофар должен молчать. Рамбам считает смыслом громкого звука рога призыв. «Проснитесь, спящие, проснитесь ото сна». Дремлющие, отничнитесь от вашей дремы, обозрите ваши дела и обратитесь к чуве, покаянию. Трубить в шафар куда сложнее, чем в трубу. Нужно по-особому сжать губы, что трудно, и даже опытные люди не сразу могут извлечь нужный звук. На используется три звука. Долгий, ткия с тремя перерывами, шварим и рыдающий с девятью паузами. Руа. Молитва на Роша-Шана длинная, уступает только Йома-Кипуру и идет с раннего утра до полвторого двух часов по пополудня. Даже небольшие, небогатые общины, которыми не под силу содержать постоянного певчего кантора, стараются найти в этот день человека с сильным голосом для праздничной молитвы, так как на Роша-Шана и Йом-Кипур произносится много специальных молитв, Существуют и особенные молитвенники, махзор, для этих дней. Одна из известных молитв службы Роша Шана, Унэтанетокев, посвящается главной теме праздника – жизни и смерти. На Роша Шана, говорится в молитве, пишется на емкий тур, запечатывается, сколь многие покинут этот мир и сколь многие родятся в этом мире, кто будет жить и кто умрет, кто прожил предел своих лет а кто нет, кто погибнет в огне и в воде, кто будет жить в мире, а кого будут терзать. Но раскаяние, молитва и добрые дела могут смягчить жесткость приговора. Знаменита и молитва Авейну Малкейну, Отец наш, Царь наш. Обычно вся община поет последние строки вместе. Отец наш, Владыка наш, помилуй нас и ответь нам, хоть и нет у нас заслуг. Обращайся с нами снисходительно и милостиво. Тема жизни и смерти могла бы превратить Роша шана в дни тоски и уныния. Чтобы избежать этого, мудрецы учат евреев встречать праздник в настроении оптимизма и уверенности в том, что Бог примет их раскаяние и продлит их жизнь. Например, предписано есть на Роша шана мед, опустив в него кусок яблока, при этом произносится особая молитва «Пусть будет воля Твоя, а Господь Бог наш». Дать нам хороший и сладкий год.